Глава девяностая. Амели долго лежала на кровати, слегка прикрытая простынёй. Так долго, что начала возвращаться способность думать и понимать. «Чего разделась? Оделась бы!» — прикрикнула старуха Замфери, закончив уборку. Эмир часто психовал и разбрасывал вещи. К тому же она была недовольна новой женой Хусейна, развалившейся в бесстыдной наготе. Это раздражало ее религиозные чувства. Ей часто приходилось одевать ее и кормить с ложечки. В Замфери считала Амели сумасшедшей, что было недалеко от истины. Могла бы ей поработать немного. О том ей из-за тебя приходится выслушивать свой адрес, всякие мерзости. Стоун никак не реагировала на выкрики старой служанки, но села и набросила на себя легкий халат. Ей уже было на все наплевать, но какие-то неразблокированные остатки разума позволяли сохранять минимальные правила приличия. Потом начались странные вещи. Даже через звуконепроницаемую дверь было слышно, как топают десятки ног, разбегаясь по всем направлениям корабля. Еще через какое-то время послышались глухие удары о борт корабля, и если приложить руку к стене, то можно было почувствовать вибрацию от очередного удара. Амели видела, как мечется по комнате служанка. Она что-то собирала, а потом всё бросала и падала на колени, вздрагивая и вереща при каждом ударе за дверью и дробном стуке. Это были шаги роботов, расходившихся по всему кораблю и расстреливавших всё, что движется. «Если она боится, значит...» Подумала Амели. Это была одна из немногих мыслей, родившихся в ее голове за последний месяц. И даже ее она не смогла додумать до конца. Что же это значит для меня, ее страх? Забухали взрывы, и жутко взревела сигнализация. По ушам словно ударили ладонями, и пришлось глотнуть, чтобы снова нормально слышать и избавиться от неприятных ощущений. Старуха заверещала еще сильнее. Она знала, что произошло, если таким образом заложила уши. Взрывная разгерметизация. Амели Стоун замерла, половиной тела спрятавшись за дверью в уборную, когда послышались чьи-то механические шаги за стеной и легкий звук расходящейся двери в каюту. Потом еще шаги, удар, и дверь в комнату влетела внутрь. Замфири заорала еще сильнее, будь-то увидела перед собой демона темного мира, заставив Амели поморщиться, что было также первым проявлением чувств. Робот сузил свои красные глаза, словно размышляя, враг перед ним или друг, но не увидев опознавательных знаков союзника, выдал короткую очередь. И уже бесформенное тело старухи отбросило на кровать, залив ее кровью дорогое шелковое покрывало, которое она так и не успела поменять до прихода хозяина. Тринадцатый осмотрел комнату, повернул голову, но никого больше не заметил. Амелия тихонько сдвинулась в сторону, скрывшись из поля зрения ХК-13А. После этого робот развернулся и зашагал прочь. У него имелось четкое задание. И он должен его выполнить. Амели он, при виде окровавленной кровати вдруг испытала необычайное чувство внутреннего удовлетворения, которое поразило даже ее саму, ярого сторонника насилия. Все стихло. А мучителя по-прежнему не было. «Может, его убили?» — с надеждой подумала Амели. Она вдруг вспомнила, что с ней происходило все это время, эту перекошенную от удовольствия рожу. Это вонючее тело, которое подтвергалось омовению только раз в неделю. Воспоминания оказались слишком яркими, и Стоун снова провалилась в ступорное состояние. Из него ее уже вывели знакомые удары о борт и последующие звуки выстрелов, крики матросов и взрывы. Амели почему-то была уверена, что эти уж точно убьют ненавистного ей мучителя, и пошла смотреть, как это сделают. Она не была уверена, что, несмотря на все мучения, вынесенные ею, она сможет его убить сама. Звуки боя стихли, и она заблудилась в бесконечных развязках коридоров. Она спускалась и поднималась, поворачивала то направо, то налево. Трупы людей уже не пугали ее, только вызывали какую-то брезгливость. Амели не хотела наступить ногой в эти лужи крови и мозгов. Ее больше пугали пробегавшие живые матросы, переходах добивавшие оставшихся немногочисленных роботов, все еще выполнявших свою задачу, не понимая, что в этом нет уже никакого смысла. А вскоре она пошла именно по тем коридорам, где этих трупов валялось больше всего. Решение было бессознательным. Но именно оно и привело ее туда, куда она так хотела попасть — на Капитанский мостик. Здесь лежало много трупов, пожалуй, больше всего. Они лежали вперемешку с роботами. Но, несмотря на свое нездоровье, одно из лиц она узнала сразу. Это был один из ее пациентов — солдат из темных веков. Шлем сняли. Видимо, солдата проверяли на признаки жизни и, убедившись, что он мертв, оставили лежать на месте. «А что случилось с Романом?» С непонятным для себя ужасом подумала Амелия Стоун, припомнив это его вечное «Что вы делаете сегодня вечером?». Солдата убили в спину, но он крепко сжимал свой автомат. «Может, именно поэтому Амелия захотела его взять?» потому что это оружие представляло для него ценность. Пальцы погибшего солдата, схватившего Аддер мертвой хваткой, поддавались плохо, но стоило разжать один из судорожно сжатых пальцев, как и все остальные разжались сами собой, высвободив оружие, будь то понимая, что живым оно сейчас нужно больше всего. «Спасибо!» – поблагодарила Амели. и дрожащими пальцами закрыла в ужасе открытые и уже помутневшие глаза. Для ослабленного и долгого отказа от пищи организма автомат оказался неимоверно тяжелым. Но Амели все же удалось его поднять, повесив ремешок на шею. Она отлично знала, за какой крючок нужно дергать, чтобы выстрелить, а главное, почувствовала, что сможет это сделать. Неподалеку слышались голоса. Амели осторожно пошла вперёд и остановилась, увидев стоящих на коленях шестерых своих пациентов. Над ними возвышался робот ХК-12С. «Но почему он не стреляет?» — не понимала Амели. «Ведь позади стоят его враги». И словно услышав её немой вопрос, один из солдат спросил, «Как же вам удалось переманить робота на свою сторону?» «Думаешь, мы совсем дикари, неверный?» А узнала ненавистный голос и и стала осторожно передвигаться так, чтобы увидеть его для чего пришлось выйти из тени но ее по-прежнему не замечали нет мы не дикари мои программисты перепрограммировали его на порядок лучше ему даже не нужны опознавательные знаки штрих коды и прочая мура чтобы видеть где свой а где чужой действительно гораздо удобнее. «Пожалуй, ваши программисты лучше». Амели встретилась глазами с одним из солдат. Это был тот самый лейтенант Камышов. Его губы что-то прошептали, но она никак не могла понять, что именно он хочет ей сказать. «Стреляй!» — наконец-то прочитала она. «Стрелять?» — также беззвучно переспросила Амели Стоун. «Да, стреляй!»